Глава двадцать восьмая. Вот тебе и перекос. Смесь трав для растворения песка в почках, основой для которой был обычный спорыш или по-научному птичий горец, Катя приготовила. Пить нужно было не один день, но женщина была готова к длительному лечению. Жизнь снова продолжалась своим чередом. Аня все еще не помирилась с Ярославом, зато в один из дней она за ужином задала маме вопрос, заходя издалека. Мама, сегодня Света Фильчикова пришла к красивом таком свитере, таком зеленом-призеленом, с красивым узором, спереди вышиты цветы. А теплый какой! Мы все смотрели свитеры, даже мерили. Мама, а почему бабушка Света не вяжет такие свитера? Бабушка Светы Фильчиковой вяжет и шапочки, и свитера, потом их продает и деньги, между прочим, зарабатывает, и ты не умеешь. Да, деньги зарабатывает. Бабушка не имеет времени на это. Она принимает людей, лечит их, еще и свитера вязать и тебя учить. Да и поздно ей учиться. Она старенькая, и бабушка Оля не умеет вязать. А ты, мама, так же не умеешь вязать? Ты ведь знаешь, что не умею. И я до шести часов вечера на работе. Потом прихожу домой, и что я должна делать? Свитер вязать или кушать готовить? В субботу я травяные сборы и лекарства делаю. До этого у бабушки учусь лечить людей. «Если я буду еще и вязать, кто домом заниматься будет? а вас я вообще молчу, даже некогда будет разговаривать с вами». «Вот видишь, мама, у всех мамы чем-то занимаются, а у тебя работа», – надула губы Аня. «Ну, раз ты так считаешь, то я готова учиться в интернете вязанию. Папе скажу, чтобы завтра мне купил нитки и спицы». Сергей с удивлением посмотрел на Катю. Он знал, что жена не сюсюкается с детьми. Они растут небалованными, умеют многое делать по дому, и с учебой у них все в порядке, что на этот раз она задумала. Но на вопрос, купит ли он ей нитки и спицы, кивнул утвердительно. А Аня на следующий день похвалилась подружкам, что ее мама скоро ей также свяжет свитер. Она уже папе наказала нитки купить. Нитки Сергей купил, спицы тоже. Когда привез детей домой, объявил им задание. Приготовить ужин, сделать уроки, собрать все на завтра в школу, помыть полы в коридоре и поменять у всех постель. А когда поиграть можно будет? Мы ведь ничего успевать не будем, удивился Андрей. Ах, да, мама сказала, что ты просто сделаешь то, что делаешь обычно. Все остальное будет делать Аня. Маме нужно будет сначала учиться вязать, потом она будет вязать всем свитера. Ну, не ночью же она будет это делать. Так что Аня потребовала с мамой вязаный свитер, теперь заменишь маму во всем. «Ну, чего стоим? Приступай к делу. Андрей, можешь просто помочь Ане, если хочешь, но это не обязательно». Он развернулся и ушел в свою комнату, крикнув, чтобы разогрели обед. Он не мог смотреть на эксперимент, который придумала Катя. Но она была права, и он слышал, как Аня прямо настаивала, чтобы мама училась вязать. Наверное, поэтому дочь и поругалась с тем мальчиком, потому что такая категоричная по характеру. «Пообедали». Сергей помыл свою тарелку, Катя приходила на обед иногда одновременно с ними, иногда чуть раньше, сегодня она была раньше. Остальное он все оставил на столе и, собравшись, ушел из дома. Андрей высказал Ане все, что думал о ней, помог убраться на кухне, потом сказал, что у него завтра по одному предмету контрольная по другому предмету должны вызвать и ушел в свою комнату. Обычно уборкой занималась Катя. Тем более, что нужно было снять постельное белье и поменять на свежее. Почему именно сегодня девочка и не задумывалась? Это было сложно. под одеяльник никак не хотел одеться ровно. Андрей немного ей помог, держа за углы и тряся одеяло. Наконец, все было сделано. Нужно было подмести после смены белья полы и заняться коридором и приготовлением ужина. Но ужина она готовить не умела. Рассчитывала, что Андрей поможет, и папа... Ой, а еще и уроки сделать. Ну что сказать, ужин у нее не получился. Папа пришел чуть раньше и помог готовить. Зато мама, когда пришла с работы, поела и ушла в спальню учиться вязать, напомнив Ане, чтобы она помыла полы в прихожей, а то натоптали и убрала на кухне. — Я вам что, Золушка? — с обидой крикнула Аня. — Ну, обычно это делала я, вы только помогали. Но теперь ты и дала мне задание научиться вязать и связать всей семьей свитера. А мы договорились, что мне нужно для этого время. Ты тряпку половую прополощи хорошенько, чтобы разводы не оставлять. И у тебя стихотворение на завтра, ты не забыла? А почему Андрей не помогает мне? Буду ему вязать, будет помогать. А пока не отвлекай меня, я учусь по видеоуроку набирать петли. — Дорогая, ты не очень сурово с ней обошлась, — шепнул ей Сергей. Если сейчас попустить, она дальше будет еще больше требовать. Пусть учится соизмерять свои желания и возможности. Ничего, надолго ее не хватит. Так и вышло. Через час Катя действительно научилась набирать петли на спицы и провязала три ряда. Потом торжественно пошла показывать это достижение дочке. — Ты столько всего провязала за час? Мама, а сколько ты будешь времени вязать мне свитер? — Ну, месяца два, может быть, три. А ты все это время будешь меня заменять. А потом я буду вязать на продажу. Ты же так хотела. Ведь я раньше этого делать не умела. Я училась лечить людей. Но ты требуешь меня учиться вязать. Знаешь, мама, ты лучше лечи людей. Это у тебя лучше получается». Дочка, поразмыслив над всей этой ситуацией, пришла в комнату, где мама вязала. «Аня, да неужели ты сообразила, что каждый должен заниматься тем, что он умеет?» «Кстати, я смотрела». Полы помыла ты плохо, с полосами. Стихотворение сейчас с тобой папа учить будет, а я пойду все перемывать. Ты даже с этим не справилась, а меня заставляла учиться вязать. Я больше не буду, — опустила голову Аня. Вопрос решился сам по себе. Но засыпая, Аня подумала, что не нужно было Ярика бить портфелем так сильно. Он, кажется, был хорошим другом. А на работе Кате все больше шла магия. Она, помня наставления бабушки, старалась это в себе сдерживать. Дело было не в том, чтобы исцелять при помощи магии. Она видела болезнь, и причем все четче, как бы на какой-то проекции пациента. Вот пациент, а вот его как бы тень, и на ней видны были все органы. Дождавшись субботы, она после сеанса, обсуждая, как обычно, все вопросы, связанные с посетителями, рассказала об этом бабушке. «Да я и сама хотела с тобой на эту тему поговорить». Ты можешь применять ту магию, которая у тебя уже проснулась для лечения людей, но не для снятия разного вида порч. Это будет потом, когда получишь и дар, и помощника рода. Без этого ты быстро загнешься. Перекос и так случился. Когда ведьмы стали наводить порчу по заказу через интернет или печатать там свои ритуалы, теперь перекос в их сторону. Поэтому и стала просыпаться сила у тебя так резко.